Глава 9 «Не может быть и речи!» — отрезает папа, взмахнув рукой. «Он смотрит на меня своим фирменным тяжелым взглядом, который, по идее, не должен оставлять возможности для сопротивления, но я все равно восстаю». «Папа, миллионы женщин по всему миру получают образование!» «Они не ты!» — громыхает отец. «Мне бы остановиться и уйти, дав ему остыть, и потом начинать заново. Но моя импульсивность все делает за меня». «Мустафа согласен!» «Откуда ты знаешь?» — прищурившись, спрашивает отец. Он сам сказал. Брови отца съезжают еще ниже на переносицу. Я бросаю быстрый взгляд на маму, а она смотрит на меня взглядом, лучше бы ты молчала, и едва заметно качает головой. Ты обсуждала с ним это? Папа снова привлекает мое внимание. Я эм, смотрю на маму, и она красноречиво дает мне понять, что сознаться в таком смерти подобно. Нет, что ты, но и, и, это и нас! Тяну медленно, снова глядя на мать, и вижу, как она медленно выдыхает. «Да, это и нас», — добавляет тверже, переводя взгляд на хмурого папу. «Она, то есть я, попросила ее спросить у Мустафы, и он ответил согласием, сказал, что будет рата образованной жене». «Не перегибай», — едва слышно произносит мама. «Вот!» — складываю перед собой руки, сплетая пальцы, а потом внезапно бросаюсь папе на шею. «Папочка, любимый, ну что со мной случится в университете? Ну, хочешь, приставь ко мне охрану или можешь отправить меня к Сабиду? Он уже там все знает, Ты жить я буду вместе с ним в нашей квартире, он не возражает!» «Ты уже все продумала, да?» — недовольно бурчит отец, но, по крайней мере, я вижу, что он немного оттаивает. «Джанан, ты чего молчишь?» Я поворачиваюсь и смотрю на маму, которая пожимает плечами. А что говорить? Заид, ты только не злись, но я согласна с Амирой. Современные девушки и правда повсеместно получают образование, осваивают профессии, строят карьеру. А семью они когда строить будут? Папа снова заводится. И наступает время моей мамы. Она кивает мне на выход, а сама, шурша юбками, двигается к отцу. Она только кладет ладонь на его грудь, и черты его лица тут же смягчаются. Клянусь, она заклинательница. Ее голос становится тише, вкратчивее. Я понимаю, что обстановка вокруг нас меняется с напряженной на интимную. Самое время мне исчезнуть. Бесшумно ступая по ковру, я добираюсь до двери и, проскользнув в коридор, прикрываю ее за собой. Если мама не сможет его говорить, то все пропало. Больше никто не сможет. Даже если Мустафа придет и лично будет просить отца за меня вместе со своим отцом, шансы ничтожны. Возвращаюсь в свою комнату и падаю на кровать. Когда разблокирую телефон, на лице появляется улыбка, потому что от мало пришло пять сообщений. Мал три двойки. «Я надеюсь, твое утро было добрым. Прости, что не написал». Ловил волну. «Мы переписываемся уже несколько дней, и я все больше и больше раскрываюсь с ним. Знаю, что не стоит, что это все бесперспективно, но остановиться просто не могу. Каждое мое утро начинается с пожелания хорошего дня, и это заставляет меня улыбаться, а также чувствовать настоящее счастье. Так почему я должна отказывать себе в этом?» «Мал три двойки». «Сегодня был практически шторм, так что я изрядно повеселился. Правда, подвернул ногу, но через пару дней буду здоров. А ты чем занималась с утра?» Мал-три-двойки. «Амира, моя восточная принцесса, ты же не обиделась на меня?» Мал-три-двойки. «Знаешь, я бы хотел научить тебя кататься на доске. Почему-то мне кажется, тебе понравится». Мал-три-двойки. «У тебя все нормально?» Принцесса Амира. «Привет, мал». мал -три двойки «Ну, слава богу, я уже думал, ты на меня обиделась за что-то». «Принцесса Амира. Я бы написала кодовое слово. Все волны поймал». «Малтри двойки. Почти. Одна поймала меня. Как твой день?» Я кусаю губу и раздумываю, стоит ли посвящать Малона в тонкости моих отношений с отцом, а потом решаю, что можно и рассказать. Все равно мне толком не с кем поделиться. «Принцесса Амира. Мы с мамой уговаривали папу отправить меня учиться в университет». «Малтри двойки. И как? Успешно?» Вздыхаю на мгновение, переведя взгляд в потолок и снова возвращаюсь к экрану. «Принцесса Амира. «Пока не знаю. Мама еще разговаривает с отцом». Малтри двойки. «А какую специальность ты бы хотела получить?» Принцесса Амира. «Хочу стать учительницей начальных классов. Я обожаю детей, и у меня есть опыт общения с ними. У меня ведь есть младшие брат и сестра». Малтри двойки. «Ты будешь прекрасной учительницей». Принцесса Амира. «Откуда такая уверенность?» Малтри двойки. «Просто знаю. Слушай, Амира, я могу тебе позвонить?» От этого вопроса по позвоночнику пробегает холодок. Мне так сильно этого хочется, что сердце в груди колотится, качая кровь с неимоверной скоростью. Принцесса Амира. Нельзя. Отвечаю так, потому что так правильно. Так будет лучше для нас обоих. Мал три двойки. Я скучаю. Пальцы уже набирают слово «закат», но я стираю его и зачем-то делаю селфи и отправляю его. А потом зажмуриваюсь, ведь я собственными руками копаю себе могилу, из которой с каждым днем все труднее выбираться. Она все глубже и глубже, и мне все страшнее, но я уже как будто не в силах остановиться мал три двойки это ты я даже не знаю как выразить свой восторг чтобы не пересечь черту дозволенного ты прекрасна моя восточная принцесса моя он назвал меня своей Прикрываю глаза позволяя себе ненадолго уплыть в мечты которым не суждено реализоваться я представляю себе как мал приезжает и забирает меня женится а потом воплощает все мои мечты в жизнь и катание на серфи обучение и работа и путешествие все все Отвечаю, наконец, чтобы Мал не подумал, что я невежда. «Принцесса Мира, спасибо». «Малтри двойки, тебе не за что меня благодарить. Я сказал правду. Как же хочется тебя увидеть». «А как мне этого хочется?» — шепчу, глядя в экран. «Если бы ты только знал». Отбрасываю страх, печатаю ответ, потому что, судя по всему, после отправки снимка терять мне уже особо нечего. «Принцесса Амира, и мне хочется». «Малтри двойки, я приеду». «Принцесса Мира. куда?» Мои брови сначала подскакивают вверх, а потом съезжаются на переносице. Уверена, сейчас я особенно сильно похожа на своего папу. Малтри двойки. К тебе, принцесса Амира. ты что? Нельзя! Я задыхаюсь от ужаса и восторга. Мое наивное сердце хочет верить в то, что так можно, но разум напоминает, что, увы, все это останется только в наших фантазиях. Малтри двойки. Если честно, я уже нашел квартиру в Абу-Даби. Мне жарко, холодно, волнительно и кружится голова. Принцесса Амира. «Зачем?» – Малтри двойки. «Приеду туда и буду выжидать удобного момента для встречи», – Принцесса Амира. «А как же твоя работа? Кажется, мои мечты становятся чуток ближе к реализации. Но я пока еще боюсь мечтать открыто». Мал три, двойки. «У меня удаленная работа. Я подписал отличный контракт», – Принцесса Амира. «Твоя мама говорила, что ты рисуешь компьютерные игры», – Малтри двойки. «Не рисую, а моделирую персонажи. Но это практически одно и то же», – Принцесса Амира. «Интересная у тебя работа». Мал-три-двойки. Очень. Правда, для тех, кто ею не занимается, она может показаться жутко скучной. Принцесса Амира. Мне бы не показалось. Мал-три-двойки. Потому что ты особенная. Особенная моя. Сегодня всего двумя словами Мал сказал мне больше, чем за все прошедшие дни, и потому я какет ничего не в силах сдержаться. Принцесса Амира. Обычно. Малтридвойки. Необыкновенно. Мал двойки Прости, принцесса. Вынужден бежать, у меня конференц-звонок. Принцесса Амира. «Хорошего дня тебе, мал двойки. И тебе, красавица». Мал отправляет смайлик с поцелуем, и мои щеки тут же вспыхивают. Они горят, нет, пылают, и я снова и снова перечитываю нашу переписку, чтобы убедиться, что это мне не приснилось. «Амира!» — после стука в дверь в комнате появляется Тина. «Тебя госпожа зовет, она во внутреннем дворике». «Бегу!» — отзываюсь я, отключая телефон и засовывая его под подушку. Не хватало еще, чтобы нашу переписку кто-то прочитал. «До внутреннего дворика несусь, как на крыльях». Мама бы сейчас отругала меня за суетливость, хоть и сама была не раз замечена за тем же самым. Перед раскидистым кустом оденьума, я притормаживаю, чтобы перевести дыхание. Выглядываю за шикарных цветов, чтобы посмотреть на маму. Она вполне спокойно сидит на скамейке и смотрит на Карама, который бегает по площадке. Ее руки сложены на коленях, спина ровная, толстая коса покоится на плече. Слишком она безмятежно выглядит. Что, если это лишь видимость? Но тут мама поворачивает голову в сторону, и я вижу на ее лице спокойную улыбку. Если бы что-то было не так, улыбка была бы напряженной, правда? А может и нет. Выступаю за куста и подхожу к маме, приземляясь рядом с ней на скамейку, выпрямляю спину и так же, как она, складываю руки со сплетенными пальцами на коленях. Если мне суждено сейчас разочароваться, что ж, так тому и быть. Я ведь все равно уже ничего не изменю. «Папа дал тебе шанс», — спокойно произносит мама. Наши взгляды сталкиваются в ее. Я вижу такой же задорный блеск. Какой? Уверена, она видит в моих. Но есть правило. Я согласна на все. Выпаливаю, готовая прыгать и танцевать, словно мне снова восемь. Не торопись, кое-что тебе может не понравиться. Ладно. С уже меньшим энтузиазмом выдыхаю я. Ты будешь жить в нашей городской квартире с сабитом, и повсюду будешь передвигаться с охраной. С охраной? Безрадостным тоном произношу я. Да, Мира, и не спорь. «Не буду. На учебу тебя будет отвозить охранник, забирать также он. Никаких прогулок без него, никакой самодеятельности». Киваю, глядя в на теперь уже серьезные глаза. «Выходные будете проводить дома. От брата не на шаг, Амира. Ты должна слушаться его, как слушаешься отца. Амар слишком занят, чтобы контролировать тебя, так что Сабит будет твоим отцом, так сказать, его официальным представителем в Абу-Даби». «Хорошо, мама». «Каждый день после учебы будешь звонить мне». «Хорошо, мама». Повторяю, как заведённая. «Я тоже поеду и побуду с вами первые пару недель, а потом вернусь домой. А дети? Останутся с няней. В конце концов, мне тоже полезно немного отдохнуть». Я хихикаю, мама подмигивает мне. «И последнее. Без Гишуа ты даже не выходишь из дома». «Но, мама я же говорила, что тебе не все понравится. Знаю, ты не любишь прятать свое лицо, но таково условие отца». «Я поняла». Тяну уныло. «Ненавижу Гишуа». Несмотря на то, что этот предмет одежды довольно легкий, и воздух в него проникает беспрепятственно, я всё равно чувствую, словно задыхаюсь. А, и последнее. Никаких красивых платьев, только черные. Тут я пыталась отстаивать свою точку зрения, но папа сказал или так, или никак. Ну, «Хотя бы так», — тяну я. Мама обнимает меня за плечи и прижимает к себе с улыбкой. «Но это наша маленькая победа», — шепчет она. «Я думала, ты не играешь против папы. Иногда нужно». «Он слишком упертый», — со смехом отвечает она. «Карам, осторожнее!» «Не трогай этот куст, я же тебе говорила». Я наблюдаю за тем, как брат отскакивает от Алеандра и принимается по новой размахивать своей игрушечной саблей, поражая невидимых врагов. Совсем скоро я стану самостоятельной. Ну, почти. По крайней мере, буду жить отдельно от родителей и делать вид, что не завишу ни от чьих решений. Хотя уверенное ощущение папиного присутствия никуда не денется. Не удивлюсь, если он в городской квартире даже повесит свой портрет, чтобы тот грозно наблюдал, за нами и напоминал о правилах.